Диво дивное, чудо чудное. Приехал купец домой и показывает жене гуся чудного. Гусь, поди сюда. Гусь приходит в развалочку. Ложись на сковороду. Гусь разместился, купец его в печку сунул, зажарил. Поели они, купец аккуратненько косточки все собрал и в окно выбросил. Купчиха глядь, а гусь, как ни в чем не бывало, по двору так вальяжно расхаживает. Обрадовалась купчиха такому подарку и зовет своего полюбовника. «Приходи, друг сердешный, на угощение». Полюбовник тут как тут, повеселились они до усталости. Купчиха и орёт «Гусь, давай сюда!» Тот нехотя входит в горницу. «Ложись на сковороду, мы проголодались». А гусь не слушается. Купчиха осердилась и трах его сковородой по башке, и с той минуты пристала сковорода к купчихе так плотно, что никак оторвать нельзя. «Ах, миленький дружочек, оторви меня от сковороды!» – орет купчиха. Полюбовник обхватил купчиху за талию, да и сам прильнул. Выскочили они на улицу, увидали приказчики, бросились разнимать, да сами все в раз прилипли. Вышел купец из лавки и видит, дело неладно, что это мужики все к жене поприлипали. Признавайся во всем, говорит, не тот так навеки кучей народной останешься, неча делать, повинилась купчиха. Купец велит гусю разлепить их, гусь в раз исполнил. Купец по любовнику по шее крепко накостылял, жену дома изрядно проучил, а гуся гусыней наградил. Очухалась купцова жена, да и порешила гуся этого извести, потому как полюбовника заждалась, а тот остерегается к ней заявляться. Уж очень чувствительно мужик ей надерется. Она и так, и эдак, и с мором гуся берет, зажарит, сожрет, снова зажарит, снова сожрет, уже и в горло не лезет этот гусь, а она все его на сковороду бросает а чудо-гусь возрождается и, как ни в чем не бывало, на гусыню свою лезет, только купчиху раззадоривает. Совсем свихнулась баба, еле двигается от пережора, а мыслю свою гажую не оставляет. Посоветовали ей недобрые люди одну старушку, одуванчик святой. Иди, говорят, к ней, она все знает, все может. Вот и пошла к ней купчиха, подарков у мужа сперла, приходит. «Возьми подарочков, бабушка, только помоги гуся этого проклятого извести», и рассказала ей все. Взяла бабка подарки, усадила гостью, чаем напоила и говорит, «Пособлю я твоему горю, научу, как гуся извести. Только знай, в другой раз ко мне не лезь, я первый раз помогаю, а на второй мешаю». «Мне второго и не надобно, только скажи, как от гуся этого проклятого избавиться, я тебя еще подарками одарю». «Ладно, слушай». «Когда гуся изжаришь, до да косточки обгложишь, не собирай их все вместе, а разбросай под стол да за окно, гусь и не встрепенется больше». Исполнила купчиха бабкин наказ, все вышло по ней. Пропал гусь, как не было». Вернулся купец из лавки, ждет гуся жареного, а того и след простыл. Купчиха делает удивленные глаза, не пойму, мол, где его носит. Поискал купец, поискал, нечего делать, перешел на каши постные да похлебки овощные, потому как купчиха и это-то варить не умело как следует, а купчиха рада, друга сердечного зовет. Прилетел полюбовник, видит тушу жирную пред собою, где что не понять. Накрыла она стол, а гусята нету, и запах от того, что на столе, как из хлева. Повернулся любовник и сгинул навеки. Так осталась купчиха и без мяса гусиного, и без мужика справного. И сохла купчиха, да поздно, купец совсем старый, а полюбовника нет. Вот как получается, когда не ценишь то, что близко лежит, а тянешься за запретным.